Глава одиннадцатая. Стратегия и тактика. В начале весны, когда мне исполнилось девятнадцать лет, весть о восстании на севере Наена достигла восточной крепости. Разбойники из Наена спустились с гор и нападали на имперские патрули, а также поднимали свои флаги в небольших городках и деревнях, расположенных у подножия гор. Вскоре после того, как эта новость добралась до нас, голос «Золотой зяблик» написал письмо в формальном стиле каллиграфии, присущем его должности, запечатал его личной тетраграммой и приказал стюарду доставить в мою комнату. В нем сообщалось, что я назначен заместителем командира отряда солдат, который будет отправлен, чтобы загнать осмелевших повстанцев обратно в горы или уничтожить их, если будет возможно. Вместе с приказом в письме сообщалось, что я должен прибыть днем на аудиенцию с голосом. В голове у меня все смешалось. Меня назначили командиром отряда, которому предстояло сражаться с Найеней. Неужели с тем самым, который возглавляет мой дядя? Я должен был подавить восстание, к которому присоединилась моя бабушка. Но с тех пор прошло семь лет. Возможно, их уже не было в живых. В любом случае, я не чувствовал, что готов вести за собой людей в сражение. Я изучал книги о тактике, классические сражения, договоры и логистический анализ. Эти тексты требовалось знать для сдачи имперских экзаменов, но у меня не имелось практического военного опыта. Если не считать железного танца на Йени. но я не занимался им уже много лет, и игры с иволгой в камне — которые развивали стратегию и учили базовые тактики сражений. Впрочем, он побеждал в каждых четырех партиях из пяти. Однако не имело значения, готов я был или нет, мне отдал приказ голос, выше которого лишь прямые распоряжения самого императора. Мне оставалось надеяться, что голос «Золотой зяблик» мне все объяснит во время аудиенции. Пока я шел по саду, одетый в свои лучшие одежды и шапочку ученика, в животе у меня все сжималось. Я чувствовал себя отвратительно. Меня переполняла тревога. Я испытывал сомнения, о которых не мог рассказать голосу золотому зяблику и через него императору, что не способен выполнить поставленную передо мной задачу. Я был настолько поглощен своими мыслями, что едва не натолкнулся нашедшего мне навстречу Иволгу. «Альха!» — воскликнул он, схватив меня за руки, и внимательно разглядывая. Он помрачнел еще больше, когда увидел тревогу в моих глазах и пот на лбу. «Ты вновь получил то, что я хотел больше всего!» Он нахмурился, почти оттолкнул меня в сторону и решительно зашагал дальше, с трудом скрывая ярость. «И, Волга!» — крикнул я ему вслед и поспешил догнать. «Значит, ты все уже слышал? Ты должен понимать, что я не хочу быть командиром и никогда не хотел!» Если бы мы могли поменяться местами, ты отправился бы на войну, а я остался готовиться к экзаменам. Ты знаешь, я бы сделал это, не задумываясь. Ты лучше подготовлен. Ты читал романтические истории, все книги о тактике, трактаты о сражениях». «Это не имеет значения», — сказал он, мрачно глядя на камень дорожки. «Я провалился на экзаменах». «Но теперь ты их обязательно сдашь», — заверил я его. «Следующие экзамены состоятся через год». На самом деле это хорошо, что ты не идешь сейчас на войну. У тебя будет еще целый год на подготовку. Продолжай заниматься, и ты — я, а не ты, Альха, — сказал Иволга и внезапно остановился. Он тяжело дышал, руки сжались в кулаки, глаза были полны гнева. И меня уже тошнит от попыток делать вид, что все получится, если я буду стараться по-настоящему. Он мог сказать еще много слов, вызванных гневом, о том, что мир строит баррикады между ним и тем, чего он хочет всем, что должно принадлежать ему по праву. Впрочем, слова всегда плохо ему подчинялись. У меня отчаянно болело сердце, когда я пытался преодолеть пропасть, которая нас разделяла. «Ты не должен быть мной, Иволга», — сказал я. «Нет, должен», — резко ответил он. Иволга никогда так грубо со мной не говорил с тех пор, как наша вражда перешла в дружбу. Чтобы стать кем-то достойным, я должен, я должен быть тобой, с твоими книгами, чернилами и цитатами мудрецов. Я уловил в его словах собственную мечту о третьей тропе, владевшую мной с самого детства. Быть может, и это мы могли бы с ним разделить. Но то была опасная тема для разговора, полная предательских аспектов моего детства и тайн, которые я не мог раскрыть». Однако я считал, что мог доверять Иволге, как никому другому, пусть то были лишь чувства, а не доводы разума. И, к собственному удивлению, я обнаружил, что облегчение бремени Иволге стоит риска, и я должен открыть ему свои самые тайные мысли. «Нет, ты не хочешь», — сказал я ему. «Ты можешь на многое рассчитывать, даже без должности в империи. Твой отец...» видит тебя либо в качестве руки императора, либо мелкого торговца. В его глазах это либо успех, либо полный провал. Но ты можешь быть кем-то еще, Иволга. Найти третий путь в мире, свой собственный, такой, которым ты и твоя семья могли бы гордиться. Конечно, для этого потребуется воображение, но вместе мы сможем». «Что ты имел в виду, когда сказал «вместе»?» Он усмехнулся. Ты говоришь так, словно уже нашел третий путь. Но когда еще твоя дорога к успеху и престижу была такой ясной и сверкающей, альха. Я не думаю, что ты хотел посмеяться надо мной, но твои слова выглядят как насмешка. Больше никогда не говори со мной об этом. Есть вещи, которые ты обо мне не знаешь, — резко ответил я. Как ты думаешь, у кого из нас была более легкая жизнь?» У того, кто в течение десяти лет занимался по двенадцать часов в день, чтобы заслужить место во дворце, или у того, кто здесь родился? Мышцы на его челюстях пульсировали, но он проглотил свой гнев и зашагал прочь, оставив меня стоять на дорожке. Мне вдруг показалось, что я стал пустым. Хотя это странное назначение могло дать мне шанс стать знаменитым и продвинуться на пути к цели стать ученым в Академии, я видел в нем источник проблем и клин, которые вбили в мои отношения с Иволгой. Иволга прав. У него было совсем немного шансов стать рукой после того, как он в первый раз провалил экзамены. Даже сдать их будет непросто, хотя я верил, что ему это по силам. Ну а быть первым почти невозможно. Однако не каждый офицер имперской армии являлся рукой или голосом императора. Да, генералы ими были. Но даже командиры батальонов могли быть обычными людьми, не владеющими магией. Если он сдаст экзамены и проявит себя во время сражения, будучи молодым, Иволга вполне мог сделать военную карьеру, о чем он мечтал. Ну, не совсем третий путь, но окольная дорога, которая приведет его туда, куда он стремится. Я повернул в сторону зала для аудиенций. Мне предстояло решить собственные проблемы. Тогда я в последний раз побывал в зале для аудиенции «Голоса золотого зяблика». Он был украшен для праздника по случаю успешной сдачи экзаменов некоторых кандидатов. Теперь вместо длинных столов, стульев и праздничных светильников в зале появилось открытое пространство, заполненное масляными лампами, бронзовыми курильницами и высокими лакированными панелями со сценами сыновней почтительности из классических семейных отношений. На единственном стуле с высокой спинкой сидел голос золотой зяблик, одетый в черный шелк, расшитый повторявшимся узором из желтых перьев. Высокая шляпа с таким же узором украшала голову, оставляя открытым лоб с серебряной тетраграммой. Рукавестник стоял справа от него и склонил голову, приветствуя меня. Я опустился на колени перед голосом золотым зябликом и коснулся лбом выложенного мозаикой пола. «Встань, рука, Альха, сказал голос, — «и выслушай приказ». «Я так и сделаю, ваше превосходительство, но прежде, со всем возможным смирением, хочу спросить, почему вы выбрали именно меня для этой высокой должности? Я успел овладеть только двумя из шести видов волшебства. Я никогда не вел людей в сражения, а мое обучение искусству войны в лучшем случае было поверхностным». Ты получил данное назначение именно для того, чтобы избавить тебя от этих недостатков, сказал голос золотой зяблик. Рука императора должен обладать многими умениями, но прежде всего он его оружие. Обычно, чтобы покончить с разбойниками, повстанцами, как они себя называют, не требовалась рука, но мы получили донесение, что среди них есть ведьмы, владеющие магией и варваров. Мною владела паника. Ведьмы-варваров, вроде моего дяди и бабушки. Если они возглавляют восстание и их поймали, бабушка меня узнает. Откроет ли она семейную связь между нами, чтобы отомстить империи после моего предательства, ведь она многому меня научила. В таком случае меня закуют и поставят на колени рядом с ней, чтобы казнить. Конечно, я никогда не позволю руке вестнику узнать, что я опасаюсь такой возможности. Я проглотил панику и сосредоточился на словах золотого зяблика. «Рука-вестник предложил свои услуги», — продолжал голос. «И потребовал, чтобы ты его сопровождал в качестве ученика и лейтенанта». Я поднял взгляд, ожидая увидеть призрачную улыбку руки вестника, однако он разочарованно на меня посмотрел. «Я надеюсь, что твой трепет есть проявление истинного смирения, а не трусости», — сказал он. «Я вспомнил урок про кошку с пятым пальцем», — сказал я. «Я принимаю тот факт, что я, как волшебник, должен сражаться, и мне предстоит научиться командовать. Я еще не командир, руковестник. Однако вы просите меня им стать, в то время как есть человек, который может проявить себя лучше на этом месте». «Неужели?» — губы вестника дрогнули. «И кто же это?» «Мастер Иволга», — сказал я, глядя на призрачную улыбку, которая появилась на губах вестника. «Ха!» — голос золотой зяблик взмахнул рукавами. «Глупец! Даже не сумел сдать экзамены. Однако ты предлагаешь, чтобы он занял более высокое положение, чем ты, рука?» «Он страстно увлечен искусством войны», — сказал я. «Он выучил все книги о стратегии и трактаты о тактике». «Если я способен быть командиром, то он вдвое более пригоден для этой должности». «Увлечения моего сына являются его слабостью, — рукавестник, — резко возразил голос Золотой Зяблик. «Даже если он и превосходит тебя в некоторых отношениях, — вмешался рукавестник, — ты — рука, а он — нет. Ты будешь командовать армией, начиная с этой» и никто, не имеющий тетраграммы императора, не будет занимать должность, равную твоей или ее превосходящую. Я немного поразмыслил над его словами. «В таком случае я бы хотел взять его с собой в качестве советника», — сказал я. «Советника?» — золотой зяблик усмехнулся. «Роль ученого для мальчишки, который провел юность, увиливая от занятий?» «Да», — сказал я или наставника, если такая формулировка вам больше нравится. Он будет учить меня искусству войны, как учил верховой езде». «Чушь!» — заявил голос. «И волга получит торговый флот и стюарда, чтобы за него им управлять. Это единственная роль, подходящая для легкомысленного юнца, полного романтического героизма и тщеславия. Он и без того опозорил нашу семью». «Не хватает еще, чтобы испортил твою компанию бесполезными советами, которые приведут к тому, что он поведет солдат на смерть». «Я думаю, что и сам могу повести солдат на смерть», — возразил я. «Если он и здесь потерпит поражение, вы потеряете совсем немного. А если добьется успеха, то вернется с триумфом. Дайте ему шанс стереть пятно с наследия семьи, ваше превосходительство». Голос золотой зяблик бросил на меня свирепый взгляд. А я продолжал стоять перед ним на коленях. Я не только поставил под сомнение мудрость его приказов. В моих словах таилось предположение, что я лучше, чем он, знал его сына. Прямое неспровержение отцовской власти. «Неужели все на е не такие дерзкие?» — наконец заявил он. «Сначала ты устроил фокус в тот день, когда стал рукой. Историю с твоим умением владеть обеими руками еще долго не забудут. А теперь еще и это. Он посмотрел на руку вестника. «Ну, ты возьмешь моего сына-глупца с собой на маленькую войну?» «Право руки выбирать себе подчиненных», — сказал руковестник, пожимая плечами. «Если Альха считает, что Иволга принесет пользу, мы возьмем его с собой». Я снова коснулся лбом пола. «Спасибо вам!» — с глубокой, искренней благодарностью сказал я. «Я уверен, что он принесет пользу». «Ну ладно, тогда идем дальше», — сказал Золотой Зяблик. «И встань, рука! Ты ставишь себя в неловкое положение». Когда голос Золотой Зяблик рассказал нам об условиях предстоящей кампании, мой разум обратился в будущее, и я представил, каким благодарным будет Иволга, когда я расскажу ему что у него все-таки появится шанс на славу. Кроме того, меня радовало, что я смогу воспользоваться его советами, когда столкнусь с трудностями командования, а рана, возникшая в наших дружеских отношениях, затянется. Мы выступили из восточной крепости с отрядом в три тысячи сиенских солдат. Наши люди, многие из них ветераны таких же компаний, успешно подавивших немало других незначительных восстаний, Как оказалось, считали, что мы вернемся в поместье к началу сезона тайфунов в конце лета, когда стена ветра и воды ударит по северному и западному побережью нашего острова. Ведь нам предстояло иметь дело всего лишь с разбойниками. И Волга с возбуждением говорил о компании. Наконец он собственными глазами увидит поле боя, будет подобен своим любимым героям романтических мифов выступавшим на стороне императора в первых войнах покорения и объединения королевств Сиены тысячу лет назад, умному су-белому ножу, обманувшему короля горы близнецов и убедившему его сдаться отряду всего в триста мечей, или могучему Лину двенадцать быков, который вел своих солдат первым в строю и сражался копьем широким, как ствол дуба. «Я не понимаю, почему тебя совсем не интересуют романтические легенды, Альха, сказал он. Мы ехали во главе колонны через равнины, расположенные к северу от восточной крепости. Он перехватил мой взгляд и принялся рассказывать историю оленя-зимородка, который умел читать местность и погоду так, словно это были логограммы. «В последние два года я с головой окунулся в литературную классику, а она суха, как старые кости. Здесь же, на свежем воздухе, я чувствую себя как герой древности». «Разум мальхи обращен к двум главным интересам его жизни — карьере и магии», — вмешался руковесник ехавший впереди нас. «Канон волшебства был создан только после первых побед, когда Империя обратила взоры на Герзанскую степь. Если бы кто-то из твоих героев владел магией, у Ольхи появилась бы причина ими интересоваться». «Но я больше, чем просто набор амбиций» возразил я, раздраженный насмешками руки вестника. «Мифические романтические истории могут быть волнующими и вдохновляющими, но я рос не на них, а потому никогда не буду испытывать к ним такой же привязанности, как ты». «А с какими историями рос ты?» — спросил Иволга. «Легенды, рассказанные мне бабушкой в храме пламени, всплыли в дальних уголках моей памяти. О хрупкой сове, темно-желтой собаке и железном клыке, и каждая могла соперничать с балладами о героях, создававших империю. Я стал рукой Сиены, но мифы моего детства были наенскими. Мне хотелось поделиться ими с Иволгой, как он поведал мне те, что его сформировали, и открыть ту грань моей личности, которую я так долго скрывал от Короха, собственного отца, а теперь и от всех, кто меня окружал, чтобы меня не обвинили в симпатии к восставшим, преступлении, равносильном предательству. Вместо этого я вернул эти истории в самые дальние уголки своей памяти. Я надеялся, что однажды смогу настолько доверять Иволге, что поделюсь ими с другом, а также частицами правды о своем разделенном на две части детстве, но не собирался открывать правду о себе руке Вестнику. «Классика!» — наконец, с горечью ответил я. «Я уже тебе говорил. В детстве у меня практически не оставалось свободного времени после занятий. Когда мы вошли в горную местность на Иене, наша экспедиция стала жертвой самого нечестивого врага всех армий — снабжения. С учетом трудностей перемещения трех тысяч солдат и множества необходимых для войны вещей, путешествие от восточной крепости к крепости заходящего солнца, самому крупному городу Северного Наена, который станет нашей базой для атак на силы разбойников, должно было занять три недели. Мы предвидели проблемы с выбоинными и расшатанными камнями, шрамами, оставшимися на всех дорогах Наена после покорения, и обнаружили их в огромном количестве. Кроме того, горные дороги заросли папоротником и ежевикой или подверглись эрозии от ветра, дождя и десятилетий небрежения. Ко всему прочему, у нас замедляли лопавшиеся колеса и ломавшиеся оси фургонов, дюжина солдат погибла, и еще дюжина получила ранения, когда обвалился мост, по которому мы ехали. Мы прибыли на место только через полтора месяца. Пока солдаты обустраивали лагерь у стен крепости заходящего солнца, вестник Иволга и я разместились в гостевых комнатах городского магистрата. После того, как нам удалось насладиться первой приличной трапезой с тех пор, как мы покинули поместье губернатора, мы принялись изучать многочисленные рапорты о врагах, которые собрали для нас магистрат и его разведка. «Ими командует яростная волчица?» — с удивлением сказал руковестник. «Я думал, что она уже давно мертва». «А кто она такая?» — спросил я, с облегчением вздохнув, Оказалось, что разбойников возглавлял не мой дядя, а хитрый лис. Теперь я мог не беспокоиться, что встречусь с ним или с бабушкой во время этой экспедиции. «Ведьма», — ответил Иволга, оторвав взгляд от маленькой доски для игры в камни, которую он взял с собой. «Прошлым вечером я сумел его обыграть, и он весь день ждал реванша. Одна из лидеров на Йене, которая продолжала сражаться даже после того, как все их короли и города сдались». «Вероятно, это ее последняя попытка поднять восстание до того, как начнет сказываться ее возраст», — добавил Вестник, откладывая донесение в сторону и берясь за следующее. Однако нет ничего удивительного в том, что здесь ей сопутствовал успех, и она сумела собрать немалое количество соратников. Дольше всего сражения шли на севере, и многие из местных на Эне так и не приняли правление империи. Мы продолжали изучать донесения. Большая их часть описывала рейды на небольшие деревни у подножия гор и в близлежащих долинах, организованные разбойниками, вооруженными копьями, наконечники для которых они делали из плужных лемехов, топорами дровосеков, охотничьими луками и импровизированным оружием из крестьянской утвари. Донесения стали повторяться, и мы с Иволгой придумали новую игру. Делали очередной ход камнями после того, как заканчивали читать очередной документ. Пока мы этим занимались, руковесник развернул карту местности и начал отмечать деревни, на которые совершались набеги. «Ну что скажете?» — спросил он, изучая необычные следы передвижений разбойников. Мы с Иволгой оторвались от доски для игры в камни где партия перешла в важную фазу, и Волга попал в устроенную мной в ловушку, что отвлекло нас от донесений, которые нам следовало изучать. Я не нашел никакой закономерности в рейдах. Разбойники нападали на одну деревню, но игнорировали ее соседей, после чего начинали грабить всех, кто находился в долине. «А чем деревни отличаются друг от друга?» — спросил я. «Может быть, разбойники не трогают поселения, которые совсем обнищали?» «Какой смысл грабить тех, у кого ничего нет?» Рукавестник погладил бороду. «Мы можем попросить в магистратуре выписки из налогов, чтобы подтвердить твою версию. Но не следует забывать, что богатые деревни всегда лучше защищены». «Дело не в этом», — сказал Иволга, который наклонился над столом, и его глаза заблестели. «В покорении западных королевств говорится о том, что Лин двенадцать быков — остановился перед вратами крепости Глиняная река и заявил, что не станет никого убивать и не будет ничего разрушать, если люди принесут клятву верности императору. Город решил оказать сопротивление, и тогда он приказал убить всех мужчин, женщин, детей и животных, сжечь город дотла и посыпать солью поля вокруг. После этого даже самые безрассудные западные короли сдавались, как только видели его знамя. «Ты думаешь, что яростная волчица следует примеру древнего героя Сиена?» — спросил вестник. Иволга покачал головой. Вряд ли она слышала про Лина Двенадцать Быков. Но из того, что деревни не были разграблены, еще не следует, что она их не захватила. «Разведчики магистрата докладывают, что старейшины деревень сохраняют лояльность Империи», — заметил я. Иволга пожал плечами, довольный тем, что сделал стратегическую догадку, опередив обе руки, которых сопровождал. «Вполне возможно, что так и есть», — ответил он. «Может быть, она имеет дело непосредственно с жителями, обходя глав, и получает от них обещание о поддержке или готовности присоединиться к восстанию, когда придет время». «В таком случае, мудрый советник, когда, по твоему мнению, это произойдет?» — спросил вестник со своей призрачной улыбкой. и «Я впервые увидел, чтобы он одарил ею кого-то, кроме меня». И Гэ окинул взглядом карту с обозначением разграбленных деревень, нахмурил лоб, пожевал губу, а потом с уверенностью, с какой обычно ставил фишку, выигрывая игру в камни, ткнул в точку на карте. «Железный город», — сказал он. «Почему?» — спросил я, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить о маленьком пятнышке на карте. «Когда-то там был рудник, в те времена, когда главным источником железа являлся Севернаена, но сейчас он иссяк. «Там есть гарнизон, кузницы, каменная стена...» «Который сдерживала легион сиенны в течение двух лет», — вмешался вестник. «Совершенно верно», — сказал Иволга, отрывая взгляд от карты. «Железный город — это символ. Если яростная волчица его возьмет и удержит, она не только получит возможность лучше экипировать своих людей, но и вернет один из важнейших форпостов, утраченных во время покорения Наена. Она объединит деревни» которые встанут на ее сторону, и нам придется иметь дело с настоящим восстанием, а не с отрядом в несколько сотен разбойников. Вестник провел пальцами по бороде, размышляя над словами Иволги. Мне его рассуждения показались разумными, но уверенности не было. Из нас троих только Вестник воевал. «Ладно, Альха, наконец сказал Вестник, — я все еще полон сомнений, но вижу, что твой советник нам пригодится». Иволга улыбнулся так, словно советник только что назвал его рукой императора. Я почувствовал гордость за своего друга и от комплимента вестника, но вместе с тем меня охватила болезненная и неожиданная обида. Одно дело понимать, что Иволга был лучше подготовлен к ведению войны, чем я, и совсем другое — видеть, как он замечал вещи, которые ускользнули от моего внимания. Мои слабости подчеркнула его сила. Я напомнил себе, что именно по этой причине, чтобы научиться у него стратегии и тактики, которые не интересовали меня прежде, я добился, чтобы его взяли на войну. «А теперь», — продолжал Вестник, — «как нам следует реагировать?» «Мы отправимся в Железный город», — сказал я, пытаясь предугадать ответ Иволги. «Мы имеем превосходство в численности перед силами яростной волчицы и сможем без труда удерживать крепость». «Да, сможем», — ответил Вестник. «Но если она займет ее до нашего появления, нам придется начать осаду, а до начала сезона тайфунов осталось совсем мало времени». «Ну а какие еще есть возможности?» — с сомнением спросил я. «Переждать тайфуны здесь и начать осаду с конца лета? Если мы позволим ей захватить Железный город, ее армия будет расти с тревогой», — заметил Иволга. И тогда нам предстоит долгая осада, которая может продлиться всю осень и даже зиму. Возможно, даже до следующей осени и лета, когда в Восточной крепости начнутся имперские экзамены. Если это приключение будет стоить и волги шанса их сдать, следующая возможность появится лишь через три года. Молодых людей, которые пытались пройти экзамены в таком возрасте, в особенности богатых, с хорошими перспективами на будущее, которым не было прямой необходимости их сдавать для достижения успеха, называли бездельниками в лучшем случае и глупцами в худшем. «Иволга прав», — сказал я. «Если вспомнить слова мудреца-путника на узком пути, нужно поймать падающий камень до того, как возникнет лавина. Нам следует нанести удар первыми». «Возможно, мы раньше доберемся до Железного города, чем яростная волчица. Ну, а если нет, нам будет легче ее оттуда прогнать до того, как соседние деревни пришлют ей подкрепление». Иволга кивнул и бросил на меня благодарный взгляд. «Не исключено, что мы сумеем зажать ее у стен города, пока она сама ведет осаду». «Или, если удача отвернется, например, нас что-то снова задержат на дороге». «Или тайфуны начнутся раньше, и наши силы пострадают от плохой погоды, когда мы там окажемся», — возразил Вестник. «Если мы подождем, то сможем послать письмо твоему отцу, чтобы он отправил нам подкрепление, которые прибудут к тому моменту, когда мы выступим к Железному городу». Вестник сложил руки на груди и принялся раскачиваться на каблуках. Его расслабленная поза контрастировала с серьезностью решения, которое нам предстояло принять. «Если мы выступим прямо сейчас, у нас появится шанс быстро все закончить», — настаивал я. «А если будем ждать, просто отдадим ей Железный Город. Я предлагаю рискнуть. Впрочем, решение принимать вам, вы же командующий». «Верно», — сказал Вестник. «Но я думаю, что ты прав. Завтра мы отдохнем и пополним запасы, а также отправим донесение голосу Золотому зяблику в котором поставим его в известность о нашем плане и необходимости помощи а послезавтра начнем марш в железный город с надеждой на хорошую погоду и удачу и волга явно испытал облегчение и переключив внимание на игру пристально смотрел на доску я сдержал желание позлорадствовать пока ждал его хода я не сомневался что через три хода буду контролировать доску Его взгляд задержался на слабых признаках моей атаки, а потом его глаза заблестели. «Похоже, мне пора перестать давать тебе фору», — сказал он. И с этими словами он поставил фишку на доску. Такого хода я никак не ожидал, и в первый момент он показался мне случайным, пока я не подумал о дальнейшем развитии игры и не понял, что он полностью изменил ситуацию на доске. Вестник рассмеялся, бросив взгляд на доску. «Ну, юный мастер Иволга», — сказал он, — «будем надеяться, что нам с такой же легкостью удастся расстроить планы повстанцев».